Новое отражение в зеркалах. В угловой комнате стало не повернуться. Виктор привез кроватку, железную, сеткой. Ее поставили у стены в изголовье полуторной кровати, на которой спали Катя с Соломоном. Аллочка с Виктором раскладывали все тот же вздыбившийся холмиком серый жесткий диван, на котором в двадцатых годах спала еще Маруся. Дочь назвали гордым и красивым именем Елена, по-гречески факел. Елена Викторовна, факел победы. Ни Виктор, ни Алка не ведали, что на рубеже шестидесятых этим именем назовут каждую пятую девочку, что так будет и десять лет спустя, что в жизни их дочери почти все подруги будут носить именно это имя. «Ну что, где моя племяшка?» — влетела в квартиру Татка. «Где же и быть у себя?» — ответила Милка, открывшая Татке дверь. «Ты, Таточка, прямо из института? Иди, Катя, там и алочка я быстро». «Что быстро, тетя Мила?» «Как что накормлю тебя? Ты же голодная. Сейчас супчик тебе погрею». «Тетя милая, я не хочу есть. Вот если бы вы мне кофе сварили...» Татка направилась к уловой комнате. алочка здравствуй, родная. Где твоя дочка? Я ей что-то принесла?» Татка вынула из портфеля пакетик. «Таточка, ну зачем ты? Ой, какая красота!» алочка приложила к груди бледно-голубой фланелевый костюмчик с ползунками. «Где ты достала? Немедленно надо примерить. Елена...» Татка склонилась к кроватке. Девочка радостная и озорно смотрела на нее карими глазами. Потом шустро перевернулась, схватила ручонками за сетку и встала на ножки. «Уж сама встает, надо же, шустра у меня племяшка». «Татусь, почему племяшка?» — начала была Аллочка. «Да, ты права, это же моя троюрная сестренка». «Вот именно, невозможно себе представить, но ты и Алена — это же новое поколение. 19 нет, 20 лет разницы. Ты ее Аленой зовешь?» «Это мне нравится». алочка с дочерью на руках и Татка направились в комнату Милки, которая уже звала всех за стол. «Как у тебя в институте, Тата?» спросила Алка, когда они остались одни. Милка проковыляла на кухню мыть посуду, а Катя забрала переодевать внучку. «Ты знаешь, алочка я выхожу замуж. Маме Тане уже написала. Его зовут Янош, он венгр, учится вместе со мной». Это, конечно, сложный вопрос, особенно в нашей семье, но я уже решила. Тебе первой говорю. Татка, ты молодец. Не тяни, прошу тебя, скоро окончание института. Скажи спасибо Хрущеву. Теперь браки с иностранцами не запрещены. Твой Яныш где живет? В Будапеште? Ты должна уехать с ним. алочка я рада, что ты меня понимаешь. Впрочем, ты по-другому бы к моему решению не отнеслась. Скоро приведу Яныша познакомить с вами, сообщила Татка. «Пожалуй, я все-таки съем пирожок. Пирожки у тети Милы необыкновенные». «Да, мы другие, чем наши матери. Другое поколение, не стоит ничего обсуждать. Моя судьба — это Витя, а Татка — просто кремень. А ведь столько двадцать лет!» — подумала Алка, а вслух произнесла. «Только не затягивай с этим вопросом, сестренка». «Алочка, я твоя племянница. Ты только что меня сама поправила», — засмеялась Татка. «Моя сестренка — это твоя дочь». «Пойдем, хочу еще раз взглянуть на нее». Елена в новом голубом костюмчике держалась за прутик кроватки и качалась в ней, пытаясь встать на носочки и крутя пупкой. «Смотри, как ей нравится новый костюмчик!» — воскликнула Татка. «Очень кокетливая девочка, вся в маму». «Татуся, мне только молоко стыдеть на завтра, чтобы мама и Люба могли Алену покормить, пока я на работе». «Кто это Люба?» «Ты слишком давно у нас не была, тата», — рассмеялась Алка. «Люба приехала из деревни. Спит на нашем знаменитом сундуке, напротив ванной. Я на работу вышла, а маме одной с ребенком трудно. Папа настоял, чтобы мы взяли прислугу. Виктор, ну, ты же знаешь его, он согласился платить». «Тетя Катя не работает, тетя Мила все время дома. Ревеке Анатольевне делать совершенно нечего. Зачем вы деньги выбрасываете на домработницу? Извини, что я так ставлю вопрос». Это папа его так поставил. Думаю, для него это скорее вопрос принципа. ведь молодец, он правильно к этому отнесся. На лето мы снимаем в этом году дачу в Шереметьево. Сразу после майских переезжаем. Виктор нашел чудную дачу вдовы-генеральши. Большой дом, огромный участок. Ты обязательно должна к нам приезжать в гости. «Твой Витя настоящий мужчина. Я рада за тебя, алочка заявила Татка сдачи съехали рано конец сентября выдался на редкость холодным по утрам были заморрозки лужи подернулись корочкой льда катя выкатила коляску со спящей внучкой на балкон комнаты на большом ржевском люба она отправила на тишинку за продуктами а саму испускать коляску в лифте ей было трудно внучка посапывала соской во рту кать поправила кружевную оборку розового конвертика и пошла возить у плиты раздались три звонка Алка пришла с работы рано. «Мам, а где Алена?» «На балконе спит». алочка побежала в комнату, ее десятимесячная дочь подпрыгивала в коляске, крепко держась ручками за каменные перила балкона на шестом этаже. И, глядя на прохаживавшихся по парапету балкона, двух серых голубей приговаривала. «Гули, гули!» «Мама, она выбралась из пеленок и стоит голая!» Алка бросилась к дочери, стоящей на осеннем ветру во фланелевой рубашонке. Дочь посмотрела матери в лицо и радостно заявила «Гули, Гули!» «Гулика-то моя, господи, на шестом этаже! Мама, ну как так можно? И холод такой!» «Аллочка, это ее первое слово!» «Мам, неси скорее теплое одеяло, она простудится!» «Гулечка-то моя детка, стоит на балконе, голенькая, Гули, Гули, Гули!» «Первое слово, мама, ты права! Гули, Гули!» «Так и буду теперь ее звать Гули!» Алка взглянула на мать. «Мам, знаешь, ей имя Гуля...» «Подходит больше, чем Елена и чем Алена. Ты не находишь?» «Гуленька», — произнесла Катя. «Гуля, трогательное имя. Она сама его выбрала». Алка с Ириной читали незамысловатую повесть Ильи Оренбурга «Оттепель». Это слово незаметно вошло в обиход, как перемена к новой жизни. Виктор в который раз перечитывал речь Хрущева на двадцатом съезде, номер газеты «Правда», с ней был затерт уже до дыр, Он отправил очередной запрос о судьбе отца, и только в 58-м получил ответ. Степан Иванович Котов был отправлен в 37-м году в лагерь. Дальше шел длинный номер лагеря, где отца расстреляли в сороковом году. Виктор сидел на диване, вспоминая письмо отца, пришедшее зимой 40 то единственное, где отец писал, что «живет хорошо и скоро вернется». На следующий год дачу в Шостке на Украине выхлопотал Соломон. Две комнаты в гостевом доме знаменитой фабрики кинопленки Виктор заплатил за дачу, а за Катин билет Соломон взял с него только половину, сказав, что Катя едет не только из-за внучки, но и как его собственная жена. А счет за питание они по приезде поделят пополам. Когда они вернулись, Виктор и Алка сняли комнату, оставив дочь на Ржевском и забирая ее к себе лишь на выходные. В комнате у белорусского вокзала Алку закусали клопы. Она плакала, требовала, чтобы Витя искал другую комнату. Другая нашлась тоже на Горького, рядом с телеграфом. В том самом месте, где два десятилетия спустя построили уродливое панельное здание гостиницы «Интурист», а в следующем веке — отель «Риц». Дом стоял на горке, зимой кишащей детьми из окрестных домов с санками и картонками. Когда родители привозили дочь к себе, та требовала, чтобы отец спускал санки вниз с горы, а она летела быстрее всех остальных детей. В квартире у телеграфа клопов не было, но у хозяйки жило четыре кошки, и алочка опять плакала, говоря, что квартира пропахла мочой. Алочку по-прежнему мучила язва. Виктор по вечерам варил ей курицу, бульоны. Жену часто рвало. Он сбивался с ног, ухаживая за ней и за дочерью. У дочери разыгрался нешуточный диатез, практически экзема. А все потому, что Виктор из любви к дочери и по-русскому авось скормил на прогулке дочери два года назад плитку шоколада. Годовал ему ребенку шоколад невежественный дикий человек. Заламывая руки, ходил по комнате Сломон. «Слоник, теперь что говорить? Теперь думать надо, как лечить Гуленьку». Но Гулю вылечить было так же трудно, как и ее мать. Она кричала по ночам, расчесывая себя до крови. Попка и руки были покрыты струбьями. Катя по ночам сидела у кроватки внучки, гладя ее, чтобы утешить зуд. Помогали в ванны, их надо было делать каждый вечер, через день из череды, а через день почему-то из крахмала. Виктор, накормив на Горького Алочку, бежал на ржевский делать дочери ванну. Соломону наполнять детскую ванночку было не по силу. После ванны Гулька отправилась посмотреть, что делается в комнате Тёти Иры и тети Маруси. Кажется, к ним опять пришли гости. В длинных до колен бумазийных штанах, ядовито-зеленого цвета, с лицом, измазанным зеленкой, она открыла дверь. В комнате тети Маруси и Иры сидел гость с черными добрыми глазами, что-то рассказывал. Все трое пили чай, а на столе стоял необыкновенный торт. Гость Виктор Пикайзен много лет потом старался забыть чувство, близкое к отвращению, которое он испытал в первую минуту, когда на пороге возникло это вымазанное зеленкой и покрытое струпьями существо. Ирка взглянула на него, и в ее памяти всплыло то мгновение, когда в старушке под Новосибирском от нее отшатнулась ее любимая учительница. Гулька не заметила ничего, она смотрела на торт. «Наша Гуленька», — сказала Маруся. Агулька не могла оторвать глаз от торта, таких больших она никогда не видела. Но главное, посреди торта сидел упитанный ушастый заяц из чистого шоколада. «Гуленька, не смотри на торт», — сказал тетя — «знаешь же, тебе этого нельзя». «Да, знаю, знаю, нельзя», — произнесла Агуля, не сводя глаз с торта. Он был уже наполовину съеден, на срезах виднелся крем и варенье, торт резали ломтями с разных сторон, до середины так и не дошли чтобы не тревожить зайца, сидящего посередине. «Тетерочка, тетерочка, можно? Можно я только носик его поцелую?» В тот вечер Виктор Пикайзен пришел в квартиру на Большом Ржевском с таким тортом не случайно. Он просил у Марии степановны руки ее дочери. марусь пожелала дочери и будущему зятю счастья с обычной для нее невозмутимостью, хотя по ее лицу было видно, что и она счастлива. А как переполняла счастье Милку и Катю, То, что он моложе ирочки на три года, не играет никакой роли. Зато по нему с первого взгляда можно сказать, что он, в отличие от Алочкиного Виктора, человек нашего круга. Вырос Виктор Пикайзен в Киеве. Его отец был скрипачем в Киевской филармонии. Мать Регина Иосифовна – аккомпаниатором в Киевском театре оперы и балета. Пикайзен говорил, не закрывая рта, сыпал поминутно шутками, пересказывал театральные анекдоты, цитировал знаменитых композиторов, исполнителей. Было видно, что он вырос на этих байках на афоризмах знаменитостей. «Я вырос в балетной яме», — повторял он. «Вот именно, в балетной яме», — бросала на кухне Маруся. А Милка с Катей не понимали. «Неужели сестре не нравится ее будущий зять? Как он может не нравиться?» Талантливый скрипач, ученик Давида Ойстраха, невероятный труженик. Только заканчивает консерваторию, а уже дважды лауреат. А сколько в нем доброты, так как он безупречно воспитан. Виктора Пикайзена действительно нельзя было не полюбить. Тонкий ум, твердое суждения которое он никому никогда не навязывал. Невероятная деликатность сочетались в нем с веселым нравом и искрящимся чувством юмора. Он обожал Ирочку, ухаживал за ней, что называется, со всеми онерами, водил ее с матерью на премьеры в театр, приходил на Ржевский, всегда с цветами, целовал с почтением руку каждой из дам, встреченных в коридоре. По-иному он не мог, так его воспитали. В первый же визит он признался, что увидел Ирку в Гнесинке еще в 49-м году, когда ему было 15 лет, и тут же заявил своей матери, Регине Осиповне, «Мама, это моя будущая жена». Это признание Виктора никого не удивило. Кушенские всегда знали, что браки совершаются на небесах. Конечно, на небесах. Кто бы мог подумать, что Татка встретит Яноша и будет жить в Венгрии. Когда в 1956-м советские танки вошли в Будапешт, Татка была отчаялась. Но время действительно изменилось. яныш прожив в Венгрии год, вернулся в Москву, пытался поступить в аспирантуру, Власти, то ли его собственные, то ли советские, этому воспрепятствовали. «Раз уж так сложилось, значит, придется ехать в Венгрию», — так Татка объясняла свое решение. Она соглашалась с тетками, что лучше бы им с Янышем жить в Москве, но алочка то знала, что сестра не жалеет, что уезжает. Алке нравился янош веселый крупный парень, чем-то похожий на Виктора Котова, та же стать и нрав, та же любовь пропустить стаканчик, побалагореть, и, кстати, тоже деревенский. Жалели и она, и Татка лишь о том, что, вопреки желанию мужа, у которого была прекрасная работа в Будапеште, жить они с Таткой будут не в столице, а в городе с непроизносимым названием Сикеша-Феврар. Там был огромный металлургический комбинат, и только там Татка рассчитывала строить собственную карьеру. Аллочке нравился и Виктор Пикайзен, она радовалась за Ирку, у которой сложится прекрасная жизнь, полная концертов, цветов, оваций, Неважно, что они пока в Марусиной комнате, где нет места ни для кого, кроме рояля Биштайн. Неважно, что их дочь, которую тоже назвали Татьяной, спит в бельевой корзинке, стоящей под роялем. У них все впереди. «Твоя сестра всегда умела устроиться», — повторял Соломон жене. «Слоник, ты о чем? Сумела отвазить этого актеришку и привадить Пикайзена», — заявлял Соломон. «А ты пошла у Алки на поводу». «По крайней мере, алочка с нами, а вот таточка на чужбине», — вздыхала Катя. Катя с Милкой мечтали о том, что вот-вот найдет себе пару и Мишка, окончивший институт. У их детей родятся свои дети, и жизнь сестер и их брата Кости начнет свое новое отражение во внуках. Что-то в ней будет так же, как в их жизни, что-то совсем по-другому». В жизни детей не будет голода, разрухи, но в ней, как в зеркалах вестибюля вестибюле, все так же будет отражаться их дворянский уклад, их вера в лучшее, любовь, которая всегда будет держать семью вместе. И в сытости можно отличать истинные ценности от ложных, видеть большие и малые радости, которыми полна жизнь. Главное – научить детей трудиться. «Главное – научить Гулю и Таню трудиться», – повторяли вслед за матерями и Алка с Иркой и каждая считала, что уже знает, как должна сложиться жизнь ее дочери.